Глава сорок восьмая. Ник. Когда водитель выезжает во двор, я сразу замечаю незнакомую машину. Кто еще в гости притащился? Я никого не хочу видеть. Может, к Наташе? Говорю водителю, что пока он может быть свободен, и иду в дом. Не звоню. Открываю своим ключом. Захожу и сначала замираю в холле. Осматриваю дом. Какой же он пустынный, без лики. И без Влады. Вспоминаю нашу с ней первую встречу здесь, в моем доме. Усмехаюсь и иду на кухню. Делаю себе слабый кофе. Я жду звонка от Мурата. Ну не могла эта несносная девчонка просто так исчезнуть. Неужели думала, что не найду? Отпиваю из чашки и смотрю в окно. И взгляд опять падает на незнакомую тачку. Кто это? Поворачиваюсь и слышу смех. Прислушиваюсь. Смеется Наташа. Ставлю чашку на стол и выхожу из комнаты. Иду на голоса. Да, именно голоса. Наташа с кем-то разговаривает. Слов не различить, но до меня доносится мужской бас. Подхожу к ее комнате. Дверь приоткрыта, и я останавливаюсь. Ну, надо подождать, Славочка. Сладким глазком вещает моя бывшая. Пусть хотя бы мой бывший муж в себя придет. Да и Лика. Не могу же я уехать и бросить ее. Она взрослая. И с ней все будет в порядке, — слышал мужской голос. Я не могу ждать Наташи, у меня контракт. Или ты из-за бывшего? Да вот еще. Мне от него, кроме бабок, ничего и не нужно. Громко смеется Наташа. И потом звуки поцелуев и стонов. Я силой толкаю дверь, и она открывается так, что хлопается о стену. Нахмурившись, грозно смотрю на кровать, на которой лежит моя бывшая с одним из своих любовников. Да, я его знаю. И как сразу голос не узнал? Слава, в прошлом теннисист, а в настоящем дорогой тренер по теннису. Когда-то он тренировал нашу дочь. Лике, правда, быстро надоела, зато Наташа решила тоже начать тренироваться. И как я потом узнал не только в теннисе. «Николай!» Она натягивает на себя одеяло и вскакивает с кровати и со своего любовника. «Здравствуй, Николай! Как ты?» «Тот тоже меня приветствует и испуганно таращится, хватает свои брюки». Один раз я уже ему втащил так, что он в больнице оказался. Помнит мудак. А мне так противно становится от этой картины. Конечно, сейчас я его не трону, нахер надо. Мне уже давно пофиг на то, с кем спит моя бывшая. Это ее дело, но я не могу скрыть своего отвращения от увиденного. И морщусь. «В кабинет зайди». Кидаю Наташе и еще раз, грозно взглянув на мужика, выхожу. Иду в кабинет. «Сука, как же хочется выпить!» Впиваюсь взглядом в бутылку виски на полке в шкафу. «Нет, Николай, нет, нельзя. Ради лики и ради птички». «Тебя выписали?» За спиной раздается голос бывшей. Резко оборачиваюсь и вижу ее уже одетую. Почему не позвонил? Я бы их встретила. Она подходит ко мне и хочет погладить мою скулу, но я перехватываю ее руку. Останавливаю. Собирай вещи и уходи. Говорю я спокойно. А почему я должен нервничать? Мне похер на нее и на ее мужиков. «Ты ревнуешь?» — улыбается она. «Нет», — отвечаю просто. «Не хочу грязи в моем доме. В доме, где живем я и Лика. И твоя девка?» — кривится Наташа. «Это не твое дело». «Это и мой дом». «Нет, Наташа, это...» Только мой дом и дом Лики. У тебя есть жилье в Англии. Туда и води, мужиков. Мне тут эта грязь не нужна. О, Николай, ты все такой же сноб. Вздыхает она и отходит. Славии предложили контракт в Европе. Он зовет меня ехать с ним. И загадочно смотрит на меня. Наташ, Мне уже давно похер и на тебя, и на твоих мужиков. Если этот урод не хочет вместо Европы оказаться в больнице, оба валите, пока я даю время. Но как же я, Николай? Я ведь мать Лики. Это хорошо, что ты еще помнишь об этом. Усмехаюсь. Никто не лишает тебя общения с дочерью. Это только ей решать, но в этом доме ты больше не живешь. Она недовольно поджимает губы и разворачивается, чтобы уйти. И да, Наташ, надеюсь, у Славы хорошая зарплата там, потому что я урежу твое финансирование. Да и ты еще вполне можешь пойти работать. Что? Она резко поворачивается ко мне и смотрит зло. «Это и мои деньги! Мои! А я и не лишаю тебя твоих денег!» «Я спокоен. Я лишь уменьшаю их. Для жизни тебе вполне хватит, а твои капризы теперь есть кому оплачивать!» Она пыхтит, сжав кулаки. «Но я не намерен устраивать скандал. У вас пять минут, чтобы съебаться отсюда!» Говорю жестко. В противном случае я попрошу охрану очистить дом. Наташа еще зло смотрит на меня несколько секунд, но, видимо, поняв, что спорить бесполезно, уходит, хлопнув громко дверью. Вот так. Шум в доме, и я в окно наблюдаю, как они с любовником выходят из дома с чемоданами Наташи, садятся в машину и уезжают. Все. Обхватываю руками затылок и зажмуриваюсь. И тут звонит телефон. Я очень жду звонка и поэтому бегу к столу, на котором лежит аппарат. Это не Мурат. Звонят из клиники. Быстро отвечаю. Николай Евгеньевич. Знакомый голос доктора. Да, я. Что случилось? Лика хочет вас видеть. Громко выдыхаю почувствовав укол в сердце. «Как она?» спрашиваю хриплым голосом. «Все хорошо. Вы можете увидеться, когда вы сможете приехать». «Я выезжаю».